ГИБЕЛЬ МУРАВЕЙНИКА Когда последние партии муравьев вернулись домой, и муравейник успокоился, путешественники приступили к исполнению своего плана. За день вся сера была истерта в порошок при помощи плоских камней. Наполнив ею заплечные мешки и захватив блюдо из яичной скорлупы, все направились к муравейнику, где каждый должен был положить в одном из главных входов свою порцию серы, рассыпав ее грядкой поперек хода, чтобы газ направлялся вглубь сооружения. Зажегши серу, нужно было заложить выход стволами, взятыми со стен, а затем забраться по наружной поверхности и расставить в ближайших отверстиях блюдце со стальной серой, чтобы отравить воздух, во всей нижней части муравейника и воспрепятствовать муравьям спасаться вверх. Чтобы сера на блюдцах не горела слишком быстро и не могла зажечь сухие бревна постройки, она была слегка смочена водой. Этот план был в точности исполнен, но только в двух главных выходах, обращенных на юг и на запад, Макшеев и Громека неожиданно встретили караульных муравьев. К счастью, муравьи были полусонные и не успели поднять тревогу, как их убили ударами ножей. Путешественники зажгли серу и отошли в сторону, дожидаясь на страже с ружьями в руках, чтобы истреблять спасающихся. Через четверть часа из нескольких отверстий самых верхних этажей, в которых сера не была положена, появились муравьи, тащившие большие белые свертки, очевидно, куколок. Они бегали с ними по поверхности муравейника, спускаясь вниз, но не достигнув земли, падали, отравленные газом серы, горевшие у нижних входов. Только нескольким удалось спуститься на землю, и они принялись растаскивать бревна, загораживавшие один из самых главных входов, очевидно полагая, что этим они спасут своих задыхающихся в глубине сотоварищей. Но эти неожиданные спасители были истреблены несколькими выстрелами. Больше никто не появлялся. Все население муравейника, захваченное во время сна, погибло. Когда сера догорела, из всех отверстий потянулся легкий сизый дымок, доказывавший, что весь муравейник наполнен сернистым газом, Папочкин задал вопрос, совершенно естественный, но до сих пор не приходивший никому в голову. «Как же мы сами-то попадем вглубь этого сооружения?» «Ведь оно и для нас отравлено надолго!» «Нужно разгородить нижнее отверстие, чтобы усилить доступ воздуха, а затем ждать, может быть, несколько дней, пока сернистый газ постепенно не улетучится», — ответил Каштанов. «Ждать так долго без дела слишком скучно», — заметил Макшеев. «Нельзя ли устроить какую-нибудь усиленную вентиляцию, чтобы выгнать газ?» «Посредством чего?» «Огонь разводить нельзя из-за опасности пожара», а других приспособлений у нас нет. Если бы нам удалось застрелить игуанодона или крупного птеродактиля, заявил инженер, я бы смастерил из его свежей шкуры большой мех. Это идея. Но из чего мы сделаем трубы для вдувания воздуха вглубь муравейника? А хвощи разве не годятся, предложил Громека. Ведь их стволы пустотелые и нужно только пробить перегородки между отдельными коленами, чтобы сделать из них прекрасные длинные трубы, а их уже можно соединить друг с другом. «Голь на выдумке хитра», — согласился Папочкин. «И я убеждаюсь все больше и больше, что мы, подобно Робинзону, выпутаемся из всякой беды, которую еще уготовит нам судьба». «И даже лучше Робинзона», — заметил Каштанов, — «потому что он был один, а нас четверо, и все мы специалисты разного рода. Нам было бы стыдно, если бы мы на общем совещании не могли придумать выход из любого затруднительного положения». Итак, за дело», — воскликнул Макшеев. «Двое из нас с генералом пойдут на охоту, а остальные займутся изготовлением труб». Материал под руками, почти весь муравейник сложен из сухих стволов хвощей. Папочкины и Громека вернулись к месту стоянки, отвязали генерала, принесли оставшееся имущество ближе к муравейнику и затем отправились вдоль опушки леса на восток. Макшеев и Каштанов направились к муравейнику, но не дойдя до него десятка-два шагов, почувствовали резкий запах сернистого газа. Они начали кашлять и убедились, что подойти ближе невозможно. Придется подождать еще. «Займемся пока доставкой замазки для труб, предложил инженер. «В русле ручья, после того, как сбежал бурный поток, вызванный извержением вулкана, осталось очень много липкой беловатой грязи. Нужно натаскать ее сюда, пока она не высохла». Захватив заплечные мешки, освободившиеся от серы, Оба отправились к руслу и в несколько приемов натаскали целую кучу грязи, представлявшей превосходную замазку. Кучу покрыли мешками и лишней одеждой, чтобы предохранить от жгучих лучей Плутона. Затем начали раскалывать стволы хвощей при помощи ножей, клиньев и большого камня, служившего вместо молота, и уничтожать перегородки между коленами, после чего обе половины ствола снова склеивались посредством замазки, и получившаяся труба обвязывалась в нескольких местах гибкими прутьями. Таким образом, в течение нескольких часов была изготовлена дюжина труб длиной около 6 метров каждая. Так как стволы к вершине были заметно тоньше, то трубы нетрудно было соединить, вставляя узкий конец одной трубы обильно смазанной замазкой, в широкий конец следующий. К концу этой работы явились и охотники, доставившие шкуру игуана-дона. Из более тонких стволов хвощей Макшеев устроил стан для меха. Когда мех был сделан, его установили у одного из больших входов в муравейник. Затем в последний начали спускать приготовленные трубы, одну за другой, узким концом вперед, постепенно подвигая их вглубь галереи и наращивая широкого конца. Постепенно все двенадцать труб исчезли в темноте галереи, откуда газ выходил еще в изобилии, так что приходилось прерывать работу и отбегать в сторону, чтобы отдышаться на свежем воздухе. Широкий конец последней трубы вставили в мех, туго обвязали, и импровизированный вентилятор был готов. После ужина немедленно начали проветривание муравейника, меняясь у меха, так что трое могли спать, пока четвертый работал мехом. Проветривание вскоре начало оказывать действие, выделение газа из всех отверстий усилилось. Неожиданную помощь оказала также налетевшая гроза с сильным ветром, но почти без дождя. Порывы ветра проникли в отверстие муравейника, вытесняя газ из верхних ярусов. Утром приступили к осмотру муравейника, вооружившись небольшими факелами, которые Громеко приготовил из сухого ствола очень смолистого хвойного дерева. Галерея, по которой были проложены трубы вентилятора, шла вглубь муравейника с пологим уклоном вниз. Она имела более двух метров в ширину, но только полтора метра в вышину, так что приходилось идти согнувшись. Уже недалеко от входа начали попадаться трупы муравьев, Застигнутых газом во время бегства, и чем дальше, тем их было больше, так что ниже конца труб вентилятора приходилось уже очищать себе дорогу, отбрасывая трупы в сторону. Галерея оканчивалась в центральной большой камере, в которую сходились подобно радиусам и остальные три главных входа. Эта камера была уже врыта на глубину четырех метров в почву равнины, Но свод ее состоял из стволов хвощей, расположенных очень искусно по радиусам, подобно стропилам плоскоконической крыши цирка. В промежутках между устьями четырех главных галерей, в стенках камеры, Открывались другие четыре хода, шедшие также по радиусам, но с уклоном от центра к окружности и вырытые целиком в земле, представлявшей очень плотный морской песок с прослоями гальки. В камере трупы муравьев, куколок и личинок, которых первые спасали, лежали целыми грудами, так что приходилось карабкаться через них. Путешественники пошли на угад в один из нижних ходов, дно которого было все услано трупами. Этот ход был такой же низкий, как и верхний, и, чтобы не идти почти на четвереньках, путешественники были вынуждены складывать трупы один на другой вдоль стен, очищая себе проход посередине. Этот ход, углубляясь в землю, привел на расстояние 70 шагов от центральной камеры к поперечной галерее которая имела уже почти два метра вышины, так что в ней можно было выпрямиться. Эта галерея шла по окружности под всей площадью Муравейника и представляла его важнейшую часть, так как справа и слева от нее располагались отдельные камеры разной величины и с различным назначением. В одних лежали рядами белые куколки, похожие на детские трупы, завернутые с головой в саван, в других порознь и кучами валялись мертвые личинки, толстые белые черви, подобные обрубкам бревен. В-третьих, были разложены яйца муравьев, напоминавшие желтоватые икрова хлеба. Все камеры, занятые этими будущими поколениями муравьев, располагались с одной стороны кольцевой галереи, именно с внутренней, тогда как с наружной стороны находились камеры со складами съестных припасов, грудами сладкого тростника, молодых стеблей, кустов и трав, различных насекомых, стрекоз, жуков, червей-гусениц, целых или разорванных на куски и издававших зловоние, которое не заглушалось даже запахом сернистого газа, более заметным в этом ярусе муравейника. Осмотрев ряд камер по обе стороны кольцевой галереи, Путешественники, наконец, к своей великой радости, нашли похищенное у них имущество. Все вещи были сложены в одной из наружных камер, одна возле другой и в относительном порядке. Здесь была и палатка, и ящики с инструментами и припасами, и сумки с одеждой и бельем, топор, ружье, посуда. Даже образцы железной руды и золота, принесенные с первой экскурсии в береговые ущелья, и не уложенные еще в мешки с коллекциями. Вещи перенесли в два приема. Сначала в центральную камеру, а затем вынесли их из муравейника на свежий воздух, показавшийся удивительно приятной после часового пребывания под землей в атмосфере, пропитанной зловонием гниющих насекомых и остатков сернистого газа. Отдохнув и пересмотрев свои вещи, среди которых запас табака особенно обрадовал курильщиков, лишенных его целую неделю, путешественники захотели осмотреть еще верхние надземные ярусы муравейника, чтобы иметь полное понятие о его устройстве. Оказалось, что надземная система имела главной целью защиту подземных частей от непогоды и врагов. Ходы в этой постройке, также идущие радиусами, были узкие и низкие, и в каждом ярусе сходились в небольшой центральной камере. Для сообщения между ярусами служили короткие и круто наклонные ходы.